глава 16 чистое и непорочное благочестие пред богом и отцом есть то чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира послание иакова глава 1 несмотря на любовь и заботу этты через пару месяцев после отъезда изобель физическое состояние солона стало ухудшаться день ото дня он делался все более вялым и вдобавок жаловался на боли, перестал выходить на прогулки. Этту преследовал страх, что новые проблемы связаны уже не с эмоциями, а с телесным недугом, притом куда более опасным, чем можно предположить. Она вызвала к отцу врача, из местных, но с хорошей репутацией, и оказалось угадала верно. После ряда анализов врач сообщил Этте, что у ее отца рак. Откуда он взялся, остается только гадать, а ускорили развитие болезни, несомненно, переживания, вызванные смертью Стюарта и Бенишии. «Не следует», — предложил врач, — сообщать больному правду. «Операция уже не поможет, да и дни его сочтены». «Надобно постараться, чтобы остаток этих дней мистер Барнс провел как можно радостнее. Пусть двигается, пока еще на это способен, принимает гостей. Ведь вся община ему глубоко сочувствует в его незаслуженных скорбях» и многие друзья хотели бы его посетить. Хотя на истинный диагноз не было сделано ни намека, весть о том, что Солон Барнс опасно болен, дошла до всех членов Даклинской общины, не говоря уже о родственниках. В Торнбро потянулись старейшины и духовные руководители. Заверив Солона в своей братской любви и выразив сочувствие, они все как один принимались вещать о помощи и утешении, коей дарует внутренний свет, стоит только к нему обратиться. Далее следовали примеры чудесных исцелений, почерпнутые из дневников Джорджа Фокса и Джона Вуллмана, а также из анналов ранних квакеров, с цитированием соответствующих пассажей. Как-то в день первый после обеда явилась целая группа старейшин, поскольку сам Солон уже не мог посещать молитвенное собрание. Все уселись в гостиной и довольно долго молчали. Когда гости уже собрались уходить, старый друг Солона Осия Горм вдруг упал на колени. Следует сказать, что к молитве вслух квакеры прибегают только в особых случаях. Истинный друг молится, или по квакерской терминологии предстает в мольбе, только когда побуждение к молитве вслух достигает неодолимой силы. Если такое происходит на молитвенном собрании, представший в мольбе падает на колени, а остальные обнажают головы, ибо до этого были в шляпах. Встают с места и внимают тому, кто говорит как бы за всех присутствующих. Теперь едва Горм опустился на колени. Все, включая Солана, поднялись и застыли, благоговейно склонив головы. «Господи, помилуй слугу твоего Солана Барнса», — взывал Горм. «Ибо в течение многих лет неимущие получали от него вспоможение, а страждущее утешение. Теперь он слаб и немощен, так укрепи же его силы, Господи! Мы все твердо помним слова чада твоего Джона Крука, который сказал «узрите». Отец Небесный, прибежище мое, в нем ежедневно нахожу утешение, кое основа жизни моей. Так отгоним же печаль от сердец наших, и не усомнимся в Господе, говоря, как допустил сие страдание Ибо в неисповедимой своей мудрости Господь дарует благо тому, кто и в годину испытаний возлюбит его и прилепится к нему, в вере обретая силу. Аминь. Горм замолк. Несколько мгновений прошло в полной тишине. Затем Горм поднялся, постоял еще немного плечом к плечу с другими старейшинами. Каждый из них трепетал совсем, как на молитвенном собрании, озаренный внутренним светом. Пожав друг другу руки и напоследок обратив взоры на Солона, старейшины удалились. Чинно, ни слова не сказав. Посетили Торнбра и Орвилл с женой, и Доротея с мужем. Обоим давно дело не было ни до друзей, ни до того обстоятельства, что отца их по-прежнему заботит все связанное с общиной. Однако следовало помнить о приличиях, иными словами, демонстрировать сыновнюю и дочернюю любовь. С этой целью они и приехали. Сколь пагубно для их общественного положения то обстоятельство, что Стюарт погиб, обвиненный в отвратительном преступлении, и Орвилл и Доротея уже вычислили. Но в доме теперь живет Этто, словно брат бросил на семью недостаточно темную тень. Правда, от Этто изрядная польза. Эгоистичные Орвилл и Доротея это живо смекнули, но они заранее договорились, что будут держаться с младшей сестрой настолько отчужденно и безразлично, насколько позволят обстоятельства. В итоге перед этой был разыгран целый спектакль. Визитеры вошли в дом, едва процедив приветствие, осведомились, где отец, и, узнав, что в своей комнате, но подняться к нему можно, направились к лестнице, всем своим видом давая Этте понять, что она пустое место. В отцовской спальне они бессознательно вели себя так, что было ясно, И болезнь Солана, и страдания, которые ей предшествовали, их совершенно не волнуют. Зато крайне обеспокоило очевидное расположение отца Кэтти, нежелание расстаться с ней даже ненадолго. Отец и при них не отослал ее из комнаты. Напротив, удерживал, поминутно озадачивая всякими пустяшными поручениями. Сам же солон сразу почувствовал, как отдалились от него Орвил и Доротея. Оба имели в обществе прочное положение, но не выказывали ни малейшего интереса к религии, которая была священна для их отца. Интересы обоих вертелись вокруг автомобилей, загородного клуба, приемов, танцев и прочих развлечений, составляющих суть светской жизни. Что мог почерпнуть Солон из беседы с ними? Последние сплетни? Подробности встреч со старыми приятелями? Новости о полезных знакомствах? Пожалуй. А больше ничего потому и визит их был недолг, потому они отделались пустыми словами сочувствия и заверениями в любви, которой не имели, и поспешили во свояси. Что касается роды Уоллин, ее привязанность к детям Солона переросла в искреннюю любовь и сочувствие, не меньшее, чем у прочих друзей семьи Барнс. И вот рода приехала узнать, не может ли она быть полезной в этом доме, и если может, то чем именно. Трагедию со Стюартом она пережила очень тяжело. Зато теперь куда лучше понимала Изобель и Этту, а перед Солоном просто преклонялась. Какое горе, что этот достойнейший человек медленно умирает, но с каким смирением он принял свой удел? Рода наведывалась часто, старалась поддержать не только Солона, но и его младшую дочь. В этот свой визит, один из последних при жизни Солона, Рода, селись скрыть безмерную печаль, напустила на себя особенно бодрый вид. «Это, деточка!» — воскликнула она, едва войдя, и расцеловала племянницу. «Какое счастье, что ты сейчас с папой. Ты отлично справляешься, дорогая. А я вот заскочила сказать, как сильно я вас всех люблю. К папе можно?» Через минуту Рода, сияя улыбкой, шагнула к Солону в комнату. «Милый друг Солон», — сказала она, целуя его в щеку. Впервые за много лет Рода использовала квакерское обращение друг. «Нынче ты глядишь молодцом!» «Тебе известно, как я жажду сделать для тебя что-нибудь полезное. Как славно, что это снова в родном доме. Она чудесная девушка». На последнюю фразу Солон ответил кивком и улыбкой, в которой читалась отеческая любовь. «Скажи, Солон, может, у тебя есть какие-то просьбы касательно детей? Я с радостью сделаю для них все, что в моих силах. Я ведь люблю их, как родная мать. Я всегда рад тебе, милая рода». Я очень ценю твою искреннюю дружбу. Пожалуйста, позаботься об Изобель. Мне кажется, она очень одинока. Что до этого, она еще будет счастлива, ведь у нее доброе и отважное сердечко. Обращаться за помощью и наставлением к внутреннему свету — вот чему она пока не научилась. Помоги ей в этом рода». Солон склонил голову набок и как будто задремал.